Глава 36 Магда наблюдала, как Исидора молча потирает большим пальцем колено, собираясь с мыслями. Магда едва могла представить, каково приходится этой девушке, абсолютно одинокой, преследуемой своим призванием обращаться к миру духов и теми духами, которые исчезли из преисподней. Несмотря на свой хрупкий и болезненный вид, эта девушка обладала огромной решимостью. «Я помню последний день с обычным зрением», – наконец сказала Исидора. Ее подбородок задрожал лишь на секунду. И, видя этот признак мужества, Магда ободряюще положила руку на спину Исидоры, но не стала ничего говорить. Седора тихим голосом продолжила рассказывать, сообщив Мэриту все необходимые подробности и рассказав о знаниях, говорящих с духами, о которых он, скорее всего, не имел представления. Я позволила волшебнику начать работу над проблемой. Я сказала, что все теперь в его руках и попросила прийти ко мне, когда он будет готов. Он работал несколько недель, и я ни разу его не навещала, предоставив ему свободу в том, что и как создавать. Мэрит ненавидел думать, что ему придется забрать мои глаза, действительно ненавидел, но понимал, что я просила его не ослеплять меня, а дать нечто существенно большее, чем то зрение, с которым родилась. И я просила о зрении, которые мог дать только волшебник-творец». Магда смотрела на колеблющееся пламя медленно догорающих свечей, пытаясь представить себе свои чувства. Если бы она должна была подвергнуться изменению Творцом, она знала от бараха, когда волшебник изменяет людей, это необратимо. Превращение нельзя отменить. В один из дней посыльный принес записку от Мерита. Он писал, что готов и прибудет в ближайшее время, а также спрашивал, готова ли я. Исидора сделала глубокий вдох, а затем выдохнула. Помню, как у меня заколотилось сердце, когда он постучал в мою дверь в тот день. Сердце словно билось о ребра и каждый удар сопровождался шумом в ушах. Мне пришлось остановиться и схватиться за спинку стула, чтобы справиться с дыханием, и только потом я сумела пойти к двери. Я долго готовилась к тому дню, когда должен прийти Мерит. Я все перепроверила тысячи раз, пока тянулось ожидание, которое было подобно агонии. Но я знала, что торопить волшебника Последнее, что надо делать. Он был нужен мне, чтобы все получилось. я помню, как лихорадочно смотрела по сторонам на пути к двери, пытаясь запечатлеть все в памяти, запомнить, как все выглядит. Я старалась запомнить форму глиняной миски на столе, простое кресло, рисунок древесины стола. Моя комната была небольшой, но я переставила часть мебели так, чтобы после того, как не смогу видеть, иметь возможность свободно передвигаться и без проблем находить нужные вещи. Я пыталась учесть все неудобства слепоты, расположить вещи так, чтобы они всегда были под рукой, переместить то, обо что могла запнуться, предусматривая все, до чего смогла додуматься. Несмотря на все эти приготовления, я была в ужасе. На небольшом тюфяке, служившем мне постелью, лежало несколько платков. И я выбрала их, потому что все они были разного цвета. По какой-то причине цвета для меня были важнее и дороже, чем все остальное. Мне отчаянно хотелось запомнить цвета. Я завязала узлы на конце каждого платка, разное количество узлов для каждого цвета. Один узел на красном платке, два на коричневом, три на зеленом и так далее. И я не знаю, почему это казалось мне важным, ведь я понимала, что все равно больше не смогу увидеть цвета. Но помню свою панику при мысли, что я могу забыть, как выглядят цвета, солнечный свет, цветы, улыбка ребенка. Думаю, эти платки с узлами на концах были моей связью со всем остальным, были талисманом, напоминающих о цветах и о многом другом. Магда почувствовала, как слезы текут по ее щекам и капают с подбородка. Она пыталась представить глаза на месте впалых глазниц Исидоры. Должно быть, говорящая с духами была красивой девушкой с прекрасными большими глазами отражающими ее прекрасную душу. «Я схватила эти платки на пути к двери и вцепилась в них с такой силой, словно могла таким образом удержать сам цвет». Исидора наклонила голову, будто вспоминая эту сцену. Открыв дверь, я удивилась при виде красных глаз Мерита. «По сей день именно это, а не платок с одним узлом». Напоминает мне о красном цвете. Он тихо сказал, что выяснил, как сделать то, чего я хочу. А потом спросил, уверена ли я в своем желании, не переменила ли решение. В ответ я взяла его руку, поцеловала ее и на мгновение прижала к своей щеке, благодаря Мерита за то, что он собирается сделать. Он кивнул, ничего не сказав. Я радовалась за душу умерших, которые надеялась отыскать. Мерит был несчастен. С собой он принес свернутые в трубку листы бумаги. Когда он разложил их на столе, я увидела на листах чертежи. Мерит располагал листы в определенном порядке, составляя огромную единую схему. Когда он закончил, я увидела что он начертил что-то вроде сложного лабиринта со странными символами в различных местах. «Лабиринт?» Магде удалось задать вопрос, не выдав свои слезы. И Сидора кивнула. И «Я спросила, чем он, по его мнению, занимается, и сказала, что план лабиринта не имеет ничего общего с новым зрением, которое мне необходимо» когда он встал во весь свой внушительный рост и спросил, чем, по моему мнению, я собираюсь заниматься. Разъезжать по новому миру в поисках призраков, искать их в темных углах и под кроватями? Он сказал, что просто видеть тех духов, которых я ищу, недостаточно, и мне нужно еще кое-что, чтобы суметь их отыскать». Он объяснил, что придумал не только способ создать новый вид зрения, чтобы видеть духов, но и способ привлечь, притянуть их ко мне. Я была потрясена. Это было гениально. Я ни разу не задумывалась, как буду их искать, но Мерит позаботился об этом. Он изучил проблему целиком и пришел ко мне со способом не только видеть духов, Но и призывать их к себе Магда оглядела круглую комнату догадавшись что лежит за ее стенами и вспоминая как пришла в покои исидора через лабиринт хотите сказать мэрред создал лабиринт снаружи этот запутанный лабиринт с тупиками изгибами и поворотами пересекающимися коридорами занавесями поперек прохода и пустыми комнатами именно не понимаю «Как это может помочь вам? Зачем нужны проходы, ведущие в тупик? Полотна из тканей и пустые комнаты? Какой в этом смысл?» «Чтобы они чувствовали себя в безопасности», – ответила Исидора. Магда моргнула от удивления. «Чтобы духи чувствовали себя в безопасности?» «Верно. Тупики дают им чувство безопасности». Чувство, что никто не сможет к ним подкрасться. Полотна даруют им ощущение, что они в укрытии. На каждом полотне есть защитное заклинание, нарисованное или вытканное. Заметили? Большинство заклинаний очень тусклые, но духи могут их увидеть или как-то почувствовать. «Полагаю, я не заметила», – ответила Магда. «Некоторые заклинания – мои собственные творения, плод работы, говорящей с духами. Эти заклинания мощные и значимые». И Исидора чуть наклонилась к Магде. «Мертвые вынуждены внимать им. А пустые комнаты? Комнаты – это убежища, которые дают мертвым ощущение, что они дома». Им должно быть трудно не знать, где их дом. Комнаты пусты, поэтому духам не кажется, что они вторгаются на чью-то территорию. Теперь вы понимаете, что весь лабиринт является убежищем для духов, запертых в этом мире. В тот день, стоя в моей комнате над расстеленными на столе чертежами, Мэрит сказал, что знает подходящее место, для постройки такого святилища. Он сказал, оно должно располагаться в нижних пределах замка, под склепами, где покоится бесчисленное количество мертвых. Он назвал склепы скоплением специфичной энергии, которая привлекает духов, пойманных в этом мире, и сказал, что убежище, которое он построит внизу, притянет духов прямо ко мне а затем пообещал, что лично будет наблюдать за строительством. И Сидора сглотнула. «Я знала, что это значит. Настало время забрать мое зрение. Не понимаю, как вы могли позволить волшебнику изменить вас?» Сказала Магда, не в силах сдерживать свои эмоции. «Иногда необходимо выйти за рамки своих знаний, стремиться к чему-то большему». Магда не намеревалась акцентировать внимание на своих взглядах. В конце концов, что сделано, то сделано, но не смогла удержаться. «Простите, Исидора, но я не понимаю, как вы могли это допустить? Как вы решились от столь многого отказаться и позволили волшебнику изменить то, что дано вам при рождении?» Исидора улыбнулась. «Все совсем не так, Магда». Когда вы родились, вы не умели говорить. Без людей, которые изменили данное вам от природы, вы бы до сих пор не понимали ни слова и не смогли бы общаться. «Это другое», – ответила Магда. «Человек рождается с потенциалом. Человек рождается с потенциалом к изменению, обучению, росту. Но это не всегда просто». Вас изменили, когда научили читать и писать. Это не природные, а привитые способности. Разве вы не рады, что люди заботились о вас и сделали вас лучше, чем вы были при рождении, чтобы у вас была лучшая жизнь? Разве это плохо для вас? Разве борьба не сделала вас сильнее? Магда откинула назад свои короткие волосы. «Но Исидора, ведь он забрал ваше зрение. Как вы могли смириться с потерей? Нет!» Сказала Исидора, поднимая палец, чтобы Магда замолчала. «Все не так. Да, я кое-что утратила. Но приобрела нечто действительно удивительное. Получила гораздо больше, чем потеряла. Вы знаете, что мне никогда больше не хотелось взять в руки эти платки с узлами? «Почему? Они стали мне не нужны. Это осталось в прошлом. Сейчас я вижу гораздо больше!» Магда нахмурилась. «В каком смысле? Что вы видите?» Исидора медленно обвела рукой комнату. «Ну, я вижу!» Кошка зашипела и резко вскочила. Рука Исидоры замерла. Кошка выгнула спину, ее черная шерсть встала дыбом, а пасть была широко открыта. Она втянула голову и обнажила зубы, не прекращая шипеть. Магда удивленно посмотрела на кошку. «Тень, что случилось? Тебе надо бежать!» Испуганно произнесла Исидора. Магда уставилась на неё. «Что? Беги!»